Глава тридцатая. Аврора. Вам показалось. Затушив светлячок, я развернулась на каблуках и направилась прочь. Но принц не собирался так быстро сдаваться. Разве? Усмехнулся он, обгоняя меня и преграждая путь. Может быть, мне и показалось, но разве ты не должна сейчас находиться во дворце рядом с женихом? И что же тогда ты делаешь так далеко от бального зала? Вышла воздухом подышать и заблудилась. Как раз искала дорогу обратно. Буду признательна, если подскажете, как мне вернуться. К сожалению, я не так давно живу в этом дворце и знаю до него только короткий путь. Тебе он вряд ли понравится. Кивнул он на помятый куст, из которого выбрался сам. У меня идея. А давай попросим помочь герцога Сантоса. Он, кстати, в курсе, что его пустышка-невеста может присутствовать в двух местах одновременно. Патрик достал из кармана переговорник и развернул экран, чтобы я видела, как он заносит палец над контактом Александра. «Что тебе от меня нужно?» спросила я, понимая, что если не соглашусь на условия высокородного гаденыша, он действительно расскажет герцогу, что я маг. А мне не хотелось, чтобы Александр узнал правду таким образом. Когда я решусь признаться, то сделаю это без участия посторонних. «Помощь!» заявил принц. «Мне показалось, что я ослышалась». Хотя, с учетом нашего знакомства, я бы назвал это компенсацией. Ведь это ты помешала мне покинуть приграничье около двух недель назад. Вы хотели сказать, помешала сбежать от службы? Поправила его ехидно. Неважно. Главное, что за тобой должок. А мне нужен сильный маг, чтобы я смог покинуть дворец. Воротами, как все нормальные люди, воспользоваться не пробовали? Или через портальный зал? Мне нужно покинуть его незаметно, а ворота и портальный зал охраняются. А я тут при чем? Ты же маг. «Прикроешь меня? Или герцог Сантос узнает много нового о своей невесте?» Хотелось рассмеяться в голос от подобной наглости. А главное, принц был абсолютно уверен, что я поведусь на его угрозы и соглашусь. Вот только я с такими мерзавцами переговоры не веду. Мой ответ — нет. Плевать, сейчас сама пойду и признаюсь герцогу, и катись оно все дракону под хвост. Но манипулировать собой я не позволю ни этому сопляку, ни самому королю. Обогнув явно не ожидавшего моего отказа Патрика, направилась вперёд по дорожке. «Эй, ты куда?» «Сдаваться своему жениху», — бросила через плечо, не оборачиваясь. «Заодно расскажу ему, что увидела, как старший принц по кустам прячется и побег планирует». «Стой! Да покади же ты! Аврора! П-пожалуйста!» — выкрикнул он в отчаянии. Я остановилась, изумлённо посмотрев на принца, который уже не выглядел таким самоуверенным засранцем, как пары минут ранее. «Ничего себе, какие вы слова знаете, ваше высочество!» И тем не менее, мой ответ тот же. Я отказываюсь участвовать в том, что вы задумали. Чем бы это ни было. «Я хочу встретиться с матерью!» Рвано выдохнул он, нервно ероша темные волосы. «Матерью? Безумной королевой Патрисией? С той, на чьих руках столько крови, что до конца жизни не отмыть? Зачем?» Видимо, все эти вопросы красноречиво отразились на моем лице, потому что Патрик, опустив голову, тихо продолжил. Когда ее арестовали, нам не позволили даже попрощаться. Я умолял Ильяса, чтобы меня пустили к ней хотя бы на несколько минут, но он каждый раз отказывал мне. Наверное, на то имелась веская причина, учитывая, сколько преступлений она совершила. Я не просил ее помиловать. Я просил всего лишь об одной встрече матери и сына. Мне важно увидеть ее хотя бы один раз. Его голос неожиданно дрогнул. «Это так много?» На глазах гордого принца заблестели слезы, которые он даже не попытался скрыть. Правильнее сейчас развернуться и уйти, но отчего-то мои ноги словно приросли к земле. Я не собираюсь ее оправдывать, но она дала мне жизнь, единственный человек, которому я, по крайней мере, не безразличен. Было видно, с каким трудом Патрику даются слова, но он продолжал говорить. Похоже, что ему важно поделиться хоть с кем-то. И он с чего-то решил, что я подхожу для этих целей. Кажется, слишком сильно я его по голове приложила. Годрик фактически отказался от меня, узнав, что я родился слабосилком. Все те годы, что я считал его своим отцом, он пытался зачать на стороне наследника посильнее. Патрик поморщился, как если бы у него разом заболели все зубы. «У Ильяса теперь есть и вас, мой младший брат. Я всегда считал, что дети — это что-то мелкое, сморщенное и вечно орущее. А этот ничего такой прикольный. Только эта стерва Нинель с ним носится, как наседка». И когда я рядом, с рук его не спускает. Я всего раз зашел в детскую, хотел посмотреть, похожи ли мы, а она скандал на весь дворец закатила. Ильяс же поначалу пытался изображать отца, даже фамилию мне свою дал. Но надолго его не хватило. В итоге меня отправили в приграничье, чтоб под ногами не путался. В груди возникло неприятное, свербящее чувство. Умом я понимала, что не должна жалеть Патрика, что это неправильно, но не сердцем. Я не чувствовала в словах принца фальши, Сейчас передо мной стоял неизбалованный принц, выросший в роскоши и достатке, а брошенный, ненужный ребенок, на которого всем наплевать. До меня дошли слухи, что мать тронулась умом в темнице. Потерев рукавом покрасневшие глаза, продолжил говорить он. Боюсь, что долго она там не протянет. Нет, Аврора, ты с ума сошла! Нельзя их жалеть! Кошечек-собачек можно! Эту гнилую королевскую семейку нельзя! Я готов принести магическую клятву! «Мне очень важно увидеть ее, пока она окончательно не лишилась рассудка. Я должен спросить ее о... А... о чем?» Вырвалось у меня, прежде чем я успела прикусить язык. Проклятое любопытство. Патрик замялся, думая, стоит ли мне рассказывать еще и это. «Есть один человек, которого я должен найти», — удивил он меня ответом. «И только моя мать может в этом помочь. Пока еще может». «Это кто-то важный?» «Уймись, Аврора, тебе нет до этого дела», — уговаривала сама себя. «Для меня — да». Мне требовалось время, чтобы подумать. «Что тут думать? Нет, мы не будем в этом участвовать. Я все понять не могу, почему именно мне ты все это рассказываешь. Неужели во дворце не нашлось ни одного человека, кого бы ты мог попросить о том же?» «Кого? Во дворце все, даже слуги, смотрят на меня с презрением. Думаешь, им можно доверять? Да они сразу побегут сдавать меня Ильясу. С чего ты взял, что мне можно?» «Поверишь, если скажу, что разглядел в тебе родственную душу?» Хитро прищурился принц. «Ха-ха, тебе бы юмористические романы писать. Такой талант пропадает», — фыркнула я. «Ладно, не хотел говорить, но на самом деле ты просто на мою бабку похожа. Говорят, она добрая была и в помощи никому не отказывала. Решил, ты такая же». «Что? По-твоему, я похожа на старуху?» задохнулась от возмущения. «Да не голоси ты так. Сейчас сюда стража со всего дворца сбежится», — зашипел на меня парень, оглядываясь. Не дожила она до старости, раньше умерла. Её портрет в Северной галерее висит, она на нём приблизительно твоего возраста. Можешь как-нибудь прогуляться, сама убедишься в вашем сходстве». Если Патрик не врёт, то теперь понятно, почему леди Агата так обрадовалась, когда увидела меня на балу. Я оказалась похожа на её старшую сестру. «Тот человек, которого ты ищешь, что будешь делать, если найдёшь его?» «Не знаю», — покачал головой принц. «Не решил. В конце концов, я даже не знаю, жив ли он». А вдруг ему помощь нужна? Ты ведь знаешь, как жестоко была моя мать?» Я тяжело выдохнула. «Александр меня убьет. И будет в своем праве». Истерично вопил в моей дурной голове внутренний голос. «Вот только кто бы его слушал?»